Леон Измайлов 7 августа 1990 года произошла одна странная история. Ехал я на дачу по Ярославке. Проезжал мимо новой деревни около пяти. Думал, может завернуть к Александру Владимировичу, хотя, в общем-то, уже хотелось домой. Весь день крутился, устал. Но с некоторых пор, когда встает вопрос, в церковь или еще куда, я выбираю церковь. Вот и тут выбрал, заехал. АВ говорит, подождите, служба короткая, потом вместе поедем. После службы КВ кто-то подходил, и он освободился не сразу, но где-то в 18.30 мы с ним выехали. Я, как всегда, гнал машину и морочил голову АВ своими проблемами, а он внимательно в них разбирался. Когда-то, приехав из Израиля и на фоне активизации деятельности общества «Память», побежал я к А.В. и рассказал, что друг мой, умница и в прошлом учитель мой по юмору, Камов, живет теперь в Иерусалиме, и порвана душевная наша связь. Он весь в своих национальных проблемах, не приемлет моего христианства и даже обвинил в предательстве веры отцов. В говорит, «А вы бы ему ответили, что Авраам, пратец наш, тоже предал веру отцов». А.В. продолжал. «Все они уехавшие, отрезанные ламти. Психология их там становится совершенно иной. Происходит слом, и им, конечно, нет дела до нас». А я ему уже с прямым вопросом. «А мне-то что делать? Как быть?» Он говорит. «Творческому человеку, тем более писателю, уезжать нельзя». «Ну, а если здесь убивать начнут?» «У нас здесь своя задача», — отвечал он. И нам надо ее выполнять. А там вся надежда на Господа. И вот мы едем по Ярославке со скоростью 100 километров. вы говорит, что надо снизить скорость, потому что скоро будет ГАИ. Я снижаю до 90, и вдруг с машиной начинает твориться что-то странное. Куда-то ее потянуло влево, на встречную полосу. Я вцепился в руль и от страха и растерянности не нажал на тормоз. И, слава богу, как-то сама собой стала гаснуть скорость. Какой-то стук послышался. Ехали мы в левом ряду. Кое-как притормаживая, я вывел машину вправо. Остановились, выходим. А одного колеса, заднего левого, нет. Отлетело. Проезжал мимо какой-то человек, остановился, говорит, вон там ваше колесо, за дорогой в лесу. У меня руки дрожат, ноги дрожат, побежал колесо разыскивать. Притащил, рассказываю, как решил КВ сегодня заехать. А он говорит, «А представляете, если бы это в Москве было, где такое движение?» И я представляю, что было бы, если бы я в новую деревню не заехал. Мчался бы на этом участке со скоростью 110-120 километров и вынесло бы на встречную, как пить дать. Слава богу, что оба живы остались. А было это за месяц до 9 сентября. Мы приехали в Семхоз. Отмыл я грязные руки, попили мы чайку. Порадовались, что все так в конечном счете удачно закончилось. В колпаке колеса три болта болтались, а один четвертый, видно, срезан был. Наверное, предыдущей ночью пытались колесо снять, да секретка на одном болте помешала. А может, сами от вибрации отвинтились, что, правда, маловероятно. В общем, живы остались. Владимир Илюшенко Отец мгновенно проникал в любую ситуацию, в суть любого человека. А еще он знал, когда тот или иной человек умрет. Я убеждался в этом не раз. При мне знакомый рассказывал ему, что один его приятель, человек неверующий, имел видение, шествие на Голгофу. Оно было подробным и невероятно явственным до натурализма. Он видел, как шла толпа, как ржали кони, видел стражников, чувствовал запах пота, чувствовал азарт, хвативший толпу, видел Христа. Было полное ощущение, что он там присутствовал. Отец сказал, «Он скоро умрет». Так и случилось. Мы говорили с ним о смерти Сахарова. Он заметил. «Я знал, что так будет. Я видел его лицо, когда он выступал на съезде». Все было ясно. Сахаров выступал на съезде народных депутатов совсем незадолго до этого, но никто тогда не думал о его смерти, включая его жену. За четыре года до гибели отец Александр ответил, что делать, если его не станет. Угроза над отцом Александром висела постоянно. «В вас раскроется множество талантов. Вы даже не представляете, сколько в вас заложено». Но главное, чему надо посвятить жизнь, это созидание православия с человеческим лицом, а не соловянными буркалами фанатика. Илья Корп Есть встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Как-то после службы в одном из деревенских домов собралась небольшая группа прихожан поздравить отца Александра с днем рождения. За столом одна женщина спросила его, «Я вас спросила причастить мою маму перед смертью. Вы сказали, что придете и не пришли. Почему?» Отец Александр ответил, «Но она же не умерла». Тогда другая женщина сказала, что и с ее мамой была такая же история. Я сидел рядом с отцом Александром, тем, кто приезжал издалека, отец Александр старался уделить больше внимания и тоже был удивлен. «Ну как же так? Вас приглашают причистить перед смертью, а вы не приходите». Был ответ. «У нас, священников, есть особое чувство, и если мы чувствуем, что последний час человека еще не пришел, то зачем же его причищать перед смертью? Он не умрет, несмотря ни на какие заключения врачей. Вот и эти женщины, они ведь живы». Владимир Леви Однажды утром он мне рассказал, что в сновидении только что прочитал одну из пока не написанных статей своего библиологического словаря. В виде свежеправленной верстки ему ее вручил не кто-нибудь, а гениальный мыслитель Владимир Соловьев, чей портрет заглядывал в его рукописи с левой стороны стола. Священник Филипп Парфенов По воспоминаниям Марины Журинской, хорошо знавшей отца Александра, как-то среди ее друзей, близких к отцу, зашел в его присутствие спор о политике, весьма эмоциональный. Отец Александр молчал и лишь однажды заметил. «Пока происходит борьба капитализма с социализмом, мир оказался во власти террористов. Неужели никто не видит, что это главнее?» И произнесено это было лет за 20 до 11 сентября 2001 года или до Беслана. Захваты заложников или отдельные угоны самолетов тогда только-только начинались. Священник Вячеслав Перевезенцев. Я был прихожанином отца Александра Меня в Сретенском храме новой деревни. Я примерно понимаю, как был устроен приход у отца Александра, хотя это было совершенно особое время, еще советское. Естественно, я отталкивался от этого опыта, когда сам стал священником. В его последний год я очень тесно общался с отцом Александром. Я уже учился в семинарии, регулярно ездил к нему в семхоз, мы разговаривали, пили чай. Были разговоры и про будущее, и о том, как и где служить. В частности, говорили, что, хотя я и москвич, надо постараться попасть служить не в Москву. Отец Александр говорил, «В Москве сейчас начнется нечеловеческий ужас. Люди повалят в церковь, и будет очень трудно, а может даже и невозможно делать то, что нужно. А нужно строить общину». Для этого нужно было попасть в Подмосковье, в какой-нибудь деревенский храм. Храм наверняка нужно будет восстанавливать, но в Москве та же история. Зато будут люди, которых Господь приведет, и с ними можно будет что-то делать. По крайней мере, так мы разговаривали с отцом Александром. Я очень хорошо помню, когда владыка Ювеналий мне сказал «Черноголовка», я не знал такого города. Я слышал это название единственный раз, когда отец Александр ездил в Черноголовку с лекциями. Я помню, как мы с ним после службы стояли, разговаривали, а его ждала машина. Я говорю, батюшка, куда сейчас? Он был очень уставший, ездил в кучу мест с лекциями и выступлениями, а еще требы. В общем, это было безумное время. Он так грустно сказал, «Ах, черноголовка», что мне сразу стало жалко его. Я спросил, что это такое? Он ответил, «Какой-то закрытый городок». Слова «закрытый городок» повергли меня в уныние, потому что мне сразу представилась картина. Колючая проволока, забор, батюшка усталый, и... и там его мучают. Но с митрополитом Ювеналием я эти воспоминания обсуждать не мог. За несколько дней до этого церкви передали храм в селе Макарова. Нужен был священник. В Черноголовке другого храма не было. Это же советский город, академический центр, ему всего пятьдесят лет. Храм в деревне Макарова, как отец Александр меня благословлял. Все сходится. Мы живем в городе а храм в деревне.